Глава вторая. Строение психики или ментальный аппарат. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Писание Бахагавад Гита. Глава шестая. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Древ встал и куда-то пошел, жестом завяз за собой Алекса. Не пройдя и двадцати метров, они оказались на берегу небольшого живописного пруда. Кое-где плавали нежные кувшинки, над водой кружили разноцветные полупрозрачные стрекозы. От воды веяло приятной прохладой. Не успел Алекс удивиться тому, как это он не увидел этого водоема, когда пытался найти скрытые камеры, как вдруг почувствовал крепкую руку Древса, сильно схватившего за запястье и с восклосом вперед, Они прыгнули в пруд. С трудом приходя в себя от неожиданности, Алекс вдруг обнаружил, что совершенно не намок, а стоит на берегу этого же пруда. Только вокруг все совершенно изменилось. Все пространство было белого цвета. Справа стояло два больших кресла, между ними небольшой столик, на котором лежал пульт, похожий на пульт от телевизора. Присядем предложил Древс, направляясь к одному из кресел. Алекс молча последовал за ним. Сев во второе кресло, молодой человек вдруг обнаружил, что в пространстве прямо перед ним, метров тридцати, в воздухе парят две сферы. Одна была намного больше другой. Сферы полупрозрачны и видно, что в каждой из них находится одна фигура. Было очень тяжело разглядеть их. Но понятно, что фигура, находящаяся в сфере, поменьше, тоньше и даже слабее. «Что это?» – удивленно спросил Алекс. «Я знал, что тебе понравится», – с довольным причуром сказал дрес «Сейчас расскажу. Смотри, у каждого из нас есть физическое тело, которое мы видим, можем потрогать. У тела есть органы чувств с помощью которых мы нюхаем, видим, слышим осязаем. Получаем ощущения. Каждый раз, когда мы с чем-то контактируем через органы чувств, эта информация попадает в наш мозг. Представь, твое тело – это как корпус компьютера. Когда мышка с чем-то соприкоснулась, информация вылезла на экран и ее воспроизводит программа. В нашем случае это программа «УМ». Наша психика состоит из нескольких элементов. Первый из них – ум. Его задача как программа – воспроизводить оценки, нравится тебе это или нет. Каждый раз, когда ты что-то увидел, например, человека, можешь подумать «ммм, как красиво» или «фу, как ужасно он одет. Другими словами, твой ум дает информацию «нравится или не нравится». Его основная задача – искать для тебя то, что принесет наслаждение, и избегать любых страданий. Это программа, реально вшитая в твое тело, которая должна выяснить, что тебе нравится или не нравится. После того, как ум дал оценку, информация поступает в разум. Разум – это как антивирус. «В смысле? Что ты имеешь в виду?» – удивился Алекс. Это две сферы. Твои ум и разум. Тот, что побольше — ум, а поменьше — разум. Хилый какой-то разум у меня. Не только у тебя, расслабься. У многих и такого нет. Так что ты говорил про антивирус? дрез взял пульт и нажал на нем большую зеленую кнопку. В белом пространстве, словно на огромном экране, появилась рука с шоколадкой. Тут из сферы, которую Древс назвал умом, послышался голос. «Шоколад, шоколад, вкусняшечка! Могу целыми днями по десять раз в день есть!» И тут шар, названный разумом, ответил. «Ты что, ненормальный? Зачем есть шоколад десять раз в день? У тебя же зубы повываливаются!» Проблемы с пищеварением начнутся, и толстым будешь. Дресс щелкнул пультом, и картинка сменилась На ней был человек, спящий в кровати. Послышался звон будильника. — Давай поспим еще пять минут, — сказал голос ума. — Нет, давай вставай, проспим, — ответил разум. — Ну, пожалуйста, так спать хочется. — Нельзя, опоздаешь, тебя с работы выгонят. Алик широко улыбнулся, видимо, узнав себя. Снова щелкнул пульт, на экране появилась девушка невероятной красоты. «Смотри, какая девушка!» Заверещал он. «Ты что, больной? У тебя жена рядом!» Жестко пресек его разум. древс нажал на красную кнопку пульта экран опустел. Теперь понятнее? Ум хочет наслаждаться либо избежать страдания, а разум должен сказать, хорошо это для тебя или плохо. Он дает свою оценку при помощи эмоций. Эмоция говорит о том, что уму нравится или не нравится соответственно. Поэтому у тебя есть негативные и позитивные эмоции. А твой разум, как я и говорил, работает как антивирусная программа. Говорит о том, хорошо это для тебя или плохо. Но делает он это не при помощи эмоций, как ум, а при помощи знаний. Получается, если ум – это эмоции, то есть пространство эмоций, разум – знания, так? Уточнил Алекс. Да, верно. Лови пример. Большинство ребят, которые едят в Макдональдсе, полные. У них проблемы со здоровьем. Это ребята, у которых разум слабый. Слабый разум или неразумный человек – это не вопрос умственной отсталости. Просто у человека не хватает информации, знаний. Он не знает, как поступать правильно, какой ситуации приведет то или иное действие. И твоя уверенность в себе контролируется силой разума. Поэтому твоя основная задача – прокачать разум в первую очередь чтобы была уверенность в себе. «Хмм, никогда не думал, что эти вещи связаны. Интересно», — отметил Алекс. «Кто говорит в твоей голове?» «Другой важный момент», — продолжал Древс. «Физическое тело — компьютер. И там есть две основные программы. Первая — программа «Ума». Определяет, нравится или не нравится. Другая программа – разума. Говорит, хорошо это или плохо. При желании ты можешь понаблюдать за своими умом и разумом и услышать. Как ум говорит «хочу», а разум не надо. Понаблюдает этот разговор в себе, который в религиях называется разговор между чертом и ангелом. Где черт и ангел говорят внутри тебя. А кто-то считает, злая и добрая собака в тебе борются, хотя на самом деле это просто две программы, которые мы можем отслеживать, за ними понаблюдать и сделать для себя выводы, увидеть со стороны, как ум постоянно разговаривает. Есть люди, которые думают, я какой-то дурной, у меня два голоса в голове. Нет, это просто две программы, которые разговаривают, опираясь на опыт, испытанный человеком. «Так что все нормально», — подмигнул Древс. «Я тоже думал, что у меня в голове творится бардак», — признался Алекс. «Ты нормальный, здоровый человек, сильный, успешный красавчик, и я тебе это докажу». «Да, интересно», — Алекс широко улыбнулся. Он узнал себя и вспомнил, что действительно часто наблюдал подобные диалоги в своей голове но не анализировал это таким образом. А еще ему было приятно, что Древс назвал его успешным красавчиком и выразил веру в его успех. Наше тело на санскрите называется Янтра. Биомашина. А ты находишься в биомашине. Слушай, Древс, задумчиво начал Алекс. Я всегда был уверен, что это мои мысли. Сейчас ты говоришь, что ум и разум. Можешь пояснить? «Именно так. Ты все правильно заметил». Древса явно обрадовал ход мыслей собеседника. «Самое интересное то, что ты не являешься этим телом, умом и разумом». «Что-то я запутался». «А кто же тогда я в этой компании?» Немного иронично, но с неподдельным интересом спросил Алекс. «Ты являешься живым существом, которое находится в этой биомашине». В древних ведах говорится, что внутри биомашины находится сознание. Чтобы легче это понять, представь маленького человечка, который управляет телом. Это и есть ты. Ты тот, кто управляет этой биомашиной. Но этого пока не осознаешь, и тебе это может сейчас показаться сказкой. Поэтому попробуй сейчас не делать никаких выводов. Позже ты все поймешь и сам почувствуешь. Давай закрепим пройденный материал. Первое. При помощи эмоций ум дает оценку плюс или минус. Нравится она ему или нет. Сладкая или кислая. Вкусная или невкусная. Получает ли он наслаждение или нет. Второе. После того, как информация прошла оценку в нашем уме, она проходит оценку в разуме.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 которые могут друг с другом конфликтовать. Ум говорит, хочу наслаждаться, а разум может сказать, это для тебя вредно. Ум лучший друг или злейший враг? Давай подробнее поговорим про ум. Силу ума еще не до конца известно человечеству. Древс немного задумался и продолжил. Древнегреческий философ Эпиктет сказал «Раб тот, кто не умеет владеть собою». А в Бхагавадгите Арджуна говорит «Ум не угомонен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер». Арджуна считал, что ум укротить очень трудно хотя он был одним из самых сильных, дисциплинированных воинов. «Арджуна?» – переспросил Алекс. «Это кто такой?» «Это герой древнего эпоса Махабхарата, но там описаны реальные исторические события. Важной частью этой истории является Абхагавад гита В наше время она выделена в отдельную книгу, которая описывает важнейшие законы Вселенной. Арджуна – один из главных героев этой книги. Понял. Так что ты говорил про ум? Так вот, ум может быть нашим другом или врагом, но только как врага нам его никогда не победить. И если проанализируешь всю свою жизнь, обязательно заметишь, что ею управляет твой ум, заставляя тебя делать то, о чем ты потом чаще всего жалеешь. В поисках счастья молодые парни и девушки травятся на дискотеках алкоголем и наркотиками. Совершают глупости. Потом всю жизнь могут сожалеть о содеянном и за них расплачиваться. «Ты хочешь сказать, что виноват ум?» Робко предположил Алекс. «Конечно. Почему они это делают?» «Да потому, что ум хочет наслаждений, а разум не проявлен в полную силу. То есть нет знания о последствиях. Приведу тебе пару примеров, которые демонстрируют силу ума. Раньше в армии были такие приколы. Хотя может и сейчас есть. Просыпается ночью солдат и видит, что он привязан к кровати, и у ног его нагревает столовую ложку с зажигалкой. Он в ужасе смотрит на это, пытаясь понять, что происходит. Когда ложка накаляется до красна, те, кто привязал его... Резким движением дотрагиваются ею до ступни. Но на самом деле в последний момент они меняют накаленную ложку на холодную. И привязанный солдат получает сильнейший ожог. Этот ожог происходит не из-за того, что ложка была горячей, ведь ее заменили в последний момент. Это его же ум его обжег. А вот другая и очень интересная история. Один электрик работал в холодильной камере хранения. Знаешь, есть такие большие холодильные камеры в ресторанах, как комната. Да, я слышал о них, но сам не видел. Так вот, в конце рабочего дня электрика закрыли в этой холодильной комнате. А на следующее утро мужичок был мертвым, промороженным с головы до ног. Это был кусок льда. Но самое интересное... Холодильник был отключен, не морозил. Это ум этого мужичка заморозил его. А теперь представь, как можно бороться с тем, кто сверхъестественно силен. Способен сделать из нас кусок льда. Да это нереально. Вот-вот. А бывало у тебя такое? Решил с понедельника сесть на диету, а через пару дней уже передумал. Стал копить деньги, а накоплений нет. Дал себе слово каждый день читать, но не сдержал его. Собрался отказаться от вредных привычек, а до сих пор травишься. Пообещал больше что-то не делать, а все равно делаешь. «Ты прикалываешься? Будто читаешь меня, как открытую книгу», — удивился Алекс. «Запомни эти слова». «Да уж, впечатляет» алекс был явно поражен услышанным и было видно он что то анализирует древс продолжал чтобы добиться любой цели ты должен быть готов отказаться от сиюминутного наслаждения ради будущей победы и делать каждый день шаги навстречу к своей цели айда древс айда красавчик ты открыл мне глаза теперь я знаю что делать рассмеялся алекс «Не язви!» — спокойно произнес Дривз. «На самом деле не все так просто, как ты думаешь. Зачастую мы не готовы отказаться от сиюминутного, чтобы получить в будущем желаемое. Но чаще всего будто какая-то сила заставляет нас действовать так, а не иначе. Может, это мистика?» «Теперь ты подшучиваешь надо мной?» — посмотрел из-под лоб Алекс. «Хорошо. Говори, как есть». «Начинается самое интересное», — прошептал Древс.